Глава 32 «Отлично, если хочешь», – повёл её за собой, – «вечером я могу отвезти тебя сразу домой, а не сюда. Не боитесь, что вас увидят со мной?» «Мне нечего бояться. Человек в машине дракона ещё не повод распускать сплетни». «А ты слишком мнительная», – подмигнул на ходу. «Она, может, и мнительная, зато он негодяй, каких поискать?» Арина забралась в машину, откинулась на спинку сиденья и уставилась вперёд себя». Дай Боже ей сил сегодня, дай мудрости все принять. Можем сначала куда-нибудь заехать перекусить, сел за руль. Делайте, что хотите. Ну ок, окинул девушку недовольным взглядом. Такое ощущение, будто он ее на пытку везет, а она уже сидит и заранее с жизнью прощается. Любая другая была бы счастлива оказаться на ее месте. Марк чувствовал нарастающее негодование внутри. То Арина сама ему бросилась на шею, лезла целоваться. Кто теперь сидит ни жива, ни мертва, изображает великомученицу? А знаешь, давай-ка устроим небольшую экскурсию. И съехал с трассы, устремившись в направлении города. Ты наверняка не гуляла по центру. Как же уборка у вас дома? Сразу напряглась. Уборка подождёт. Пока меня нет, полы грязнее не станут. Так ведь? На что Арина растерянно пожала плечами. Что он задумал? Расскажи о себе, пока едем, выключил радио. «С вами всё хорошо?» «С драконом явно что-то не так. Он как никогда дёрганный, резкий, чешуя на висках и шее стала в разы заметнее. Волнуется, злится». «Просто прекрасно. Я тебя слушаю. Что же хотите услышать?» «Всё. Что тебя вынудило приехать сюда? Какие планы на будущее?» «Приехать вынудила смерть отца. Когда его не стало, у нас пошли проблемы за проблемами. Ещё и кризис бахнул, так что...» Кем был твой отец? Инженером-конструктором. Я им восхищалась, грустно улыбнулась. Хотела идти по его стопам. Мой отец был очень умным человеком, талантливым и нереально трудолюбивым. Каждый вечер мы с ним садились за шахматную доску. Кстати, шахматные фигуры у нас были в виде драконов, вспомнила те славные вечера. И пока длилась партия, отец рассказывал о каком-нибудь научном открытии или великом ученом-изобретателе. На удивление мамы я слушала, открыв рот. Такие вот были вечера. А в глазах заблестели слёзы. Коллеги в шутку называли отца Великий Мельник. «Мельник», – задумался. «Эдуард Девьянович Мельник?» «Да, он самый», – уставилась на него во все глаза. «Кажется, я знал его». «Ну, как знал?» «Однажды присутствовал на научной конференции, где обсуждались вопросы перехода на двигатели нового поколения». Среди участников был некий инженер Мельник. Он и ещё несколько представителей вашей расы. Помнится, их разработки очень приглянулись инженером из компании моего отца. Когда это было? Около полутора лет назад. Я помню, он говорил, что в нашей жизни могут произойти серьёзные перемены, если у него получится продать свои разработки какой-то крупной машиностроительной компании. Возможно, речь шла именно о вашей. И он действительно ездил на конференцию, откуда вернулся очень довольный и на подъеме. Но через пару месяцев после этого, в один из дней, папа потерял сознание прямо на рабочем месте. С того дня все и началось. Ему диагностировали рак мозга. Это ли не ирония судьбы? И вы остались без денег?